Глава 20. Вижу, что прибыл. Вижу. Городской глава прищурил глаза, словно сканируя меня. Было не очень уютно, особенно с учётом того, что я понятия не имел, зачем меня заставляли явиться в этот дворец. 19-й уровень за такое время. Ты что, тёмным душу продал ради силы? С наездом начал он разговор, от чего я даже слегка удивился, но виду не подал. «Не знаю ничего о темных. А что, они могут помочь стать сильнее? Это клан какой-то?» «А-а-а! Как же! Клан! Предатели! Братоубийцы! Дезертиры! Опухоль нашего многострадального мира!» Принялся Райт занаписывать тех самых темных, о которых даже Брихтон кое-чего дознал. Но я продолжал слушать. Было, конечно, «Ой, как интересно!» и очень хотелось расспросить столь старого, сильного и уважаемого бога об этом многострадальном мире. Но тут я не гость, а подчиненный, так что субординацию нужно соблюдать». «Как думаешь, зачем я тебя позвал?» Райдзен Дамо продолжил давить аурой владыки, вгоняя меня в странные чувства. «Не могу знать, о великий и мудрый». «Я знаю, что это не так». Ты достаточно умён и хитер, чтобы избегать ловушек и шпионов клана. Что куда могущество не тебя. Ты ведь знаешь, о ком я говорю. Мои покровители шепнули, чтобы я держался подальше от клана Доминион Реликт. Они охотятся на меня. И это так. Знаешь ли ты зачем они охотятся за тобой? Знаешь. И мне тоже интересно. Поделись со своими мыслями по этому поводу. Я только предполагаю и подробностей не знаю. Но этот клан сильный и быстро возвысившийся, и они продолжают набирать обороты. Такого обычными методами не добиться. Впрочем, их методы нам известны. Они делятся информацией со своей сектой или кланом, что живёт среди смертных. И те, возвышаясь, сразу становятся частью их сообщества. И всё. Ну, ещё им зачем-то очень нужен я. И судя по тому, когда именно они свой интерес проявили, всё это связано с моей способностью к перевоплощению. Хм. Mm -hmm. Хорошо. Как ты смог добиться столь высокого уровня за такое короткое время, я знаю. Но учти, из-за твоих разборок с кланом я не собираюсь жертвовать безопасностью города. Смотрящие доминьонцев уже предупреждён. Пока мы находимся, можно сказать, в осадном положении. Бардака на улицах я не потерплю. Вздумаешь что-то учинить — мигом в тюрьму полетишь. Посидишь годик, а может и больше. Угомонить пыл тебе только на пользу. Ну, спасибо. Мне такой курорт даром не нужен. Прошу лишь право защищать свою жизнь в случае угрозы. Я слышал об убитых богах, которые уже не воскресали в храме Возрождения. Скромно упер свой взгляд в пол. О-о. Ага. И один из таких нахалов, попирающих законы системы и города начала, сейчас передо мной. Где один, там и другой. Да, доминьонцы тоже непростые противники. Что-то там придумал или вспомнил Райдзен, а потом на мгновение замолчал, словно размышлял, стоит ли рассказывать мне то, что знает о доминьонцах он сам. Хм. Главный судья Дакио очень хотел проследить за твоими системными логами и прогрессом, но был вынужден отправиться в земли мифов и до сих пор не вернулся, из-за чего там переполоха. Ты имел дело с тварями из портала. Я молча вытянул из кармана нагрудную брошь защитника Уветроя и протянул в сторону Райдзона Дамо. А он, хоть и сидел в 20 м от меня, сумел прочесть мелкий текст даже с такого расстояния. защитнику ветроя, но ничего себе. Если Даки узнает, он тебя из-под земли ради изучения достанет. На все воли владыки города начало. Мне скрывать нечего, но процедура эта словно душу вытягивает. Знаю. Всё же с ранговая способность, как и у тебя. Так Райден окончательно дал понять, что знает о моём пути эволюциониста. У многих есть такие способности. но развивать их и себя самого — сплошная морока. Господин Райдзендамо, можете быть во мне уверены? Я из тех, кто меньше всех желает внимания и шума к своей персоне. И если кто-то будет угрожать городу, я встану в ряды защитников первым. И пусть Доминион ищет меня ради мести или по каким-то еще причинам пачкать улицы города кровью мне отчаянно не хочется. Наоборот, я даже в своих владениях не бывал. Ночевал как бродяга, пользуясь милостью других, лишь бы не привлекать внимания. Я в курсе, как ты проник в город. Не прибедняйся. Уважаемый Райзендомо, прошу прощения за мои действия. Однако система приняла их как допустимые. Возможно, у меня есть шанс как-то загладить вину. Я никогда не слышал, чтобы вы выходили в город. Я был бы рад пригласить вас на наше удивительное и эксклюзивное шоу в обители святых невожительниц. Красавица, вино, закуски, уникальные рецепты с моей родины, земли Приятна компании, види меня, моих работниц и ваших друзей. Красавицы из числа людей. Ирфик, вишню нянок, заманивая его, я начал перечислять всех танцовщиц, кого вспомнил. Какой же вздор, хохотнул, будто услышав невероятную глупость Райзендамо, похотливых огнианских дев. Резко прервавшийся смех главы города и его удивлённый взгляд со слегка приоткрытым ртом Откуда торчал раздвоенный язык рептилии, дали понять, что попал я в яблочко. Ну-ка, повтори. Кляну на закинутую мной наживку глава города. Что ты предложил? Боже, зачем ты послал мне такого гореначальника? В шоке кричала, рвала и метала Анна, когда я радостно поделился с ней новостью, что должна была обеспечить нашему заведению новый уровень славы и денег. Ты есть бог. Чего орёшь? Я твой босс, на секундочку. Нахмурился, не понимая, от чего рассудительная Анна так взорвалась с полуслова. Чего я ору? Ты хоть представляешь, какой позор и какие проблемы нам светят? Как можно дать то, чего нет? Она, смиренно. Да, яростно раздувая ноздри, резко на меня посмотрела, но всё-таки сдержала всё то, что разрывало её изнутри, и встала посреди комнаты, задрав подбородок. А теперь медленно и чётко донесла мне, в чём проблема. Есть в обители святых небожителейс среди работниц отсутствуют огнянские девы. В целом, в городе начало и в этом мире похотливые огнянские девы отсутствуют. Так, не заливай мне тут. Я сегодня трёх видел. Идут, жопами хвостатыми веляют. Анна почему-то тяжело выдохнула. Лит, огнянские девы есть, но назвать их похотливыми Они последние в этом мире, кого можно так назвать. Все огнянские девы это суровые воительницы, вышедшие из храма войны огнянской империи. Они дают обет безбрачия, они живут ради убийств, ради войны, ради славы. Если какой-нибудь ящер подкатит к такой на улице, он он в лучшем случае зубы соберёт на тротуаре. Понимаешь теперь? Что, прямо все поголовно отбитые воительницы, и им что, закон не писан? Прямо 10 из 10. Закон как раз есть, и он запрещает к ним приставать. Да, они не имеют права убивать, но отвадить идиота, применяя насилие, очень даже могут. Помощница в очередной раз покачала головой. Мы в дерьме. Он нас. Да ладно, не парься. Он только послезавтра придёт. У нас куча времени. Послезавтра? Ещё и послезавтра? Миллион лет их не было, а теперь? Вновь начала впадать в истерику богиня. «Заканчивай стерить! Раз уж я обещал помочь с рекламой, то и этот вопрос помогу решить. И даже не пытайся мне тут кричать «Как?» Поняла? В крайнем случае трансформирую тебя в эту похотливую деву. Подрясешь хвостиком». «А? А? А? У-у-у!» «Сам не знаю, но других пока не пробовал. Подойди, попробую на тебе». Протянул руку к помощнице, после чего она поджала губы и, замотав головой, стала отходить. «Вот трусиха!» Да давай хоть гляну, активируется она на тебе или нет. Поднялся я с кресла и шагнул к ней. Тогда грудь мне поправишь? Задумавшись на секунду и будто возвращаясь в мир здравомыслящих людей, спросила красавица. А? Увеличить? У тебя и так очень приятный для мужчин калибр. Я бы больше не делал, честно признался я, ведь там под одеждой скрывался мой идеал. Что? Нет, уменьшить. Тренироваться неудобно. Нарвучительно произнесла Анна и зачем-то распахнула блузку. Мне хватит контакта с кожей в любом месте. Но в целом твоя идея мне даже больше нравится. Пока богиня не передумала, положил руки на места для божественной пластической хирургии и обратился к способности. Контроль эволюции, разумеется. Метаморфизм он, конечно, силён, но работает исключительно на мне или объектах вокруг. Не отмеченных системой само собой. «Но, кто знает, может, когда-нибудь и получится объединить работу сразу двух способностей. Например, сейчас. Для этого я, собственно, и экспериментирую». «Ах! <связывающий> так, не сбивай с концентрации!» Попросил слегка покрасневшую красавицу и получил доступ к ее системному меню. Следом сформировал свою мысль, визуализировал ее через способности эволюциониста, И прямо почувствовал, как от моего источника с натугой потянулись через руки сила и энергия, вливаясь в тело Анны. "Горечо", закусила она губу. "Нет, ошибся. Божественность застыла на так называемой границе между нами, а у меня перед глазами вылезло системное сообщение. Активирована способность: контроль эволюции. и попытаться поделиться собственной силой и повлиять, согласно вашей задумке, на тело младшего божества Анны, потребуется сила иной способности метаморфизм. Расход божественности увеличен. Для реализации задумки потребуется 10 божественности для контроля эволюции, 5 божественности для метаморфизма, согласие младшего божества Анны. Внимание! Перед принятием изменений Анна при помощи связующей вас способности контроля эволюции получит знание о тех изменениях, которые вы запланировали внести в её тело. А, да. Я подтвердила, и ради эксперимента приготовился израсходовать 15 единиц божественности. Анна же получила образ и приняла его, пусть и не сразу. А я что, не могу выбрать изменения? Нет, как я представил, так тебе мои силы и изменят. Жаль. Я бы ещё кое-что в себе поменяла. Принялась она разводить меня на халявную пластику, но я остался непреклонен. Процесс трансформации начался, и девушка часто задыхала, в один миг покрывшись испариной. Знаешь, сперва было очень приятно, а сейчас немного больно. Твоя энергия очень грубая. Прости, попробую в будущем исправить. Я отошёл от неё, как только понял, что два прилестных шарика под моей рукой уменьшились, но не намного. в пределах моих предпочтений. Так, мне срочно нужно зеркало. Анна быстро оделась, параллельно успев себя ощупать. В общаге зеркал не водилось, а вот в обители чуть ли не в каждой комнате. Стой. Я схватил девушку за руку и снова активировал комбинацию способностей, представляя одну из увиденных огнянских дев. Активирована способность "Контроль эволюции". Для реализации задумки потребуется 10 божественности для "Контроля эволюции". 74 божественности для метаморфизма, согласие младшего божества Анны. Сообщение пропало, как только Анна отказалась. 84 божественности стоят превращения. Если какую-нибудь ещё редкость найти, можно будет сократить. У нас есть такие? Нет, уволилась после обнуления контракта. Помощница покачала головой. Ну, да и если что есть, найди кого-нибудь, кто согласится, и подготовь контракт. Да учти, Должна соблюдаться полная конфиденциальность. Хорошо, а ты куда? Анна заметила, что и я стал собираться изучать анатомию огнянских дев, ответил я ей и широко улыбнулся. Если они любят подраться, то найти с ними общий язык труда не составит. Любопытно. Очень любопытно. Я стоял перед входом в закрытый корпус с пятиметровыми зубчатыми стенами, что назывался просто и незатейливо Ормянский квартал. Это была практически противоположная часть города, в которой до этого я и не бывал. Восточный квартал, практически самая южная его часть. Неподалёку имелись внушительные и монументальные ворота, через которые въезжали телеги с продовольствием и входили носильщики продуктов. В соседнем квартале, что через широкий проспект, имелись склады, ярмарка и торговые дома тех, кто занимался выращиванием всего на свете. А по другую сторону, как раз там, где я стоял, клановый район, мини-цитадели, военной базы, тренировочные полигоны. Здесь было много всего, и всё это огораживалось высокими заборами с, казалось бы, неприступными стенами. По стенам этим то и дело ходили дозорные. Эткий военный городок внутри города. Судя по словам проводившего мне здесь экскурсию Башка, все я ещё улыбкой и голыми пятками, этот район плотно облюбовали кланы. Здесь же они расквартировали свои военные подразделения, и отсюда же, в случае угрозы фермам, отправятся десятки тысяч их воинов. «А вот там, где начинаются фермы, теплиться до пастбища. Там каждый из десяти сильнейших кланов получил отправителя города по крепости. Они обеспечивают полную безопасность всех хозяйственных угодий. Все же мы основной производитель и поставщик продуктов по всему миру». Да, только вот на экспорт с караванами уходит 90% всех выращиваемых здесь сокровищ. Ну вот так. Кто платит, тот и получает, улыбнул сыбох. Это точно. В благодарность за экскурсию я кинул ему две ноды и направился к дверям военного лагеря огнянских богов. От всех прочих ящеролюдов эти отличались более человекоподобным строением тела. Кроме того, пальцы рук и ног больше походили на наши и имели куда как меньшие когти, клысты, как хвосты, голова, зубы, глаза очень близко к человеческим стандартам красоты. Если же говорить об их девах, то можно отметить разнообразие цветов кожи, от розоватого до оливкового. Саму кожу не щупал, но каких-то грубых наростов, как у тех же крокодилов, которыми я люблю ландшафтным дизайном заниматься, не заметил. Что отличалось, так это строение челюсти, носа и ушей. Ну и у некоторых экземпляров попадались ещё и рожки на голове. Короче, любителям экзотики пойдёт. Благо, они куда как ближе к людям, нежели к ящерицам, особенно если нижнюю часть мордашки чем-нибудь прикрыть. Глаза так вообще почти человеческие. И в отличие от крокодилов прямоходящих и обычных ящеролюдов, зрачки не вертикальные, а круглые. Стой, куда прёшь, чужак? Зарычал стражник на воротах. «Я бы хотел встретиться с главой вашего своеобразного анклава. У меня есть деловое предложение». Ответил я им, и еще за мгновение до того, как меня прогнали, обозвав нищебродом, кинул дозорному монету на пять тысяч нот. «Это вам аванс за то, что передадите мое послание. Столько же выдам после встречи с главой». Стражники переглянулись и посмотрели на меня уже по-другому. «Маскировка!» Меня зовут Лид, и мой приход связан с недавней встречей с уважаемым градзондомо. Я нагнал важности своему визиту и с улыбкой отметил, как один из стражников открывает ворота, скрываясь внутри.